На одной из площадей, на пересечении нескольких улиц, был торг. Рядами стояли бревенчатые лавки, у открытых дверей зазывали посмотреть товар торговцы. Меж рядами бегали с заплечными мешками торговцы квасом и калачами. Степенно стояли в углу торга продавцы живоности, лошадей, коров, овец. Все это говорило...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 Медленно обошел я торг. Было интересно, что продают, что может мне пригодиться, как одеваются люди и, самое главное, где травники. Одного, вернее, одну бабушку преклонного возраста я нашел. Во всей видимости, с возрастом здесь склерозом не страдали. Бабка была стра языком и головою. Приняв меня за покупателя... Она показывала травы, нахваливая их чудодейственные силы, а я же старался запомнить название. После я объяснил бабушке, что покупать не буду, что я лекарь, нахожусь на постоялом дворе и был бы не прочь попрактиковать болящих, а бабушка продавала бы им свои травки. — А, клюнула, — спросила адрес. — Я объяснил.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 Они тебя ждут. В самом деле, в коридоре у дверей моей комнаты толпилось с десяток человек крестьян. Это живо мне напомнило картину поликлиники. Еще не хватало талонов на прием, и извечного. Вы здесь не стояли. Я очередь занимала за этим дядечкой в шляпе. Ну что ж, начнем, пожалуй. Первым заскочил тощенький мужичинка,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 С терапевтическими заболеваниями кое-как, ну, в меру своих знаний и разумения, справляются. А вот оперировать я и сам был в затруднении. Наркоза нет. О стерилизации инструментов слыхом никто не слыхивал. Инструментов остро не хватает. Как же Русь-матушка лечилась-то? Я попросил у Игната Лукича...